живших в определенном районе, но и сам район. Другими словами, каждое числовое деление представляло собой военно-финансовый район, территориальную единицу, с которой взималось определенное количество рекрутов и налогов. Как и в самой Монголии, количество солдат, которое должен был поставить район, по всей вероятности являлось основанием числового деления. Таким образом, десяток должен был предоставить 10 воинов, сотня, 100 и так далее. Соотношение воинов и общего числа населения в районе было значительно ниже на Руси, нежели в Монголии. Как уже говорилось, в Монголии армия составляла примерно одну десятую всего населения, как мужского, так и женского. Во время их первого нападения на Русь В 1237 году монголы потребовали десятую часть со всего, включая людей. Таким образом, контингент воинов, которые монголы требовали от Руси, составлял одну десятую, 10% мужского населения, или, грубо говоря, одну двадцатую, 5% всего населения. Исходя из этого, население района известного по терминологии монголов, как десяток могло равняться приблизительно 200 человек мужского и женского пола, а население тьмы или мириады примерно 200 тысячам. Количество семей, принадлежавших каждому десятку, должно быть варьировалось в зависимости от местных условий и обычаев. Согласно Милюкову, В 17 веке на Руси средняя семья состояла из семи членов. Типичная семья или большая семья у крестьян Центральной Руси в 19 веке включала в себя от 15 до 20 членов. Если мы допустим, что средняя русская семья в монгольский период состояла из 10 человек, то десяток включал в себя около 20 семей. Если мы предположим, что в семье входило 20 человек, что представляется в большей мере присущим этому периоду, то в таком случае десяток составляли бы 10 семей. Фактически население подобных районов должно быть варьировалось в разных частях Руси. После 1270-х годов больше не проводилось общей переписи. С последующими колебаниями численности фактического населения в одних районах, вероятно, было меньше, а в других существенно больше зарегистрированного количества населения. Постепенно тьма становилась скорее единицей налогообложения, нежели населения, Точно так же на более низком уровне сотня – была основной единицей в системе обложения и взимания налогов, а сотник нес ответственность за текущие вопросы местного налогообложения. Общий доход с налогов от Руси, исключая большие города, оценивался в соответствии с количеством тем, множественное число родительный падеж от слова «тьма» которое было установлено первоначально во время общих переписей и считалось постоянным. Большие города должны были выплачивать особые налоги и поэтому не включались в систему тем. Список тем западной руси появляется в ярлыке крымского хана Менгли-Гирея, составленном для польского короля Сигизмунда I, 1507 год. В этом документе Менгли Гирей подтверждает более ранний ярлык своего отца Хаджи Гирея, адресованный великому князю литовскому Витовту около 1428 года. Спасенный Витовтом от расправы со стороны мятежных ханов, Хаджи Гирей даровал ему все прежние владения ханов Золотой Орды в Западной Руси. Фактически большинство из них было занято и удерживалось литовскими великими князьями на протяжении нескольких десятилетий. Несмотря на это, они числились